Викинис и Два конца. Повесть. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. Издательство «Правда. Москва. 1961 год». Часть первая. Конец Андрея Ивановича. Был вечер субботы. Переплетный подмастерь Андрей Иванович Колосов в туфлях и без сертука сидел за столом и быстро шерфовал куски красного софьяна. Его жена Александра Михайловна клеила на комоде гильзы для переплетов. Андрей Иванович уже пять дней не ходил в мастерскую. У него отекли ноги, появилась одышка, и обычный кашель стал сильнее. Все эти дни он мрачно лежал в постели, пил «Дигиталис» и придирался к Александре Михайловне. Сегодня отеки совершенно спали, и Андрей Иванович почувствовал себя настолько лучше, что принялся за работу, которую взял с собой из мастерской на дом. Александра Михайловна с утра зорко следила за его настроением. Ей нужно было иметь с ним один важный разговор, и она выжидала для этого благоприятного случая. Все время она была очень предупредительна к Андрею Ивановичу, старалась предугадать его малейшее желание. В комнату вошла шестилетняя Зина, дочь косовых, в накинутом на голову большом материном платке. Она передала матери полбутылку коньяку, Хозяин велел сказать, что в последний раз дает в долг. Шепотом сказала она, робко косясь на спину Андрея Ивановича. Александра Михайловна мигнула ей, чтобы она молчала, и стала накрывать на стол. Достала остатки обеда, подала самовар и заварила чай. — Ну, Андрюша, довольно работать, иди ужинать. Александра Михайловна подошла к Андрею Ивановичу и, поколебавшись, поцеловала его в голову она не была уверена в настолько ли хорошем расположении андрей иванович чтобы позволить ей это андрей иванович терпеливо снес поцелуй и пересек к столу увидев коньяк он просиял вот спасибо шурочка что припосла с умилением произнес он недурно коньячку теперь выпить Андрей Иванович опрокинул в рот рюмку, с наслаждением крякнул и взял кусок солонины. «Эх, ей-богу, как выпьешь рюмочку, то как будто душа в раю находится. Дай-ка хрену!» Они стали ужинать. Зина ела молча. Когда Андрей Иванович обращался к ней с вопросом, она вспыхивала и спешила ответить, робко и растерянно глядя на отца. Вчера Андрей Иванович жестоко высек Зину за то, что она до восьми часов вечера бегала по двору. Вчера всем досталось от Андрея Ивановича. Жене швырнул в лицо сапогом, квартирную хозяйку обругал. Теперь он чувствовал себя виноватым и был особенно мягок и ласков. — Что же это ляхов не идет? — спросила Александра Михайловна. — Обещала сейчас же с полочки деньги занести, а до сих пор нет. Ну, где же сразу? Раньше в Сербию нужно зайти выпить, ему порядок известен. Пришла всеночная квартирная хозяйка. Соседка Колосовых, папиросница Елизавета Алексеевна, воротилась с фабрики. Сквозь тонкую дощатую стену слышно было, как она переодевалась. — Александра Михайловна, можно вас кипятку раздобыться? — спросила она сквозь стену. — Пожалуйста, Елизавета Алексеевна. В комнату вошла невысокая девушка с очень бледным лицом и строгими неулыбающимися глазами. Андрей Иванович конфузо поздоровался. Елизавета Алексеевна сурово пожала ему руку и, отвернувшись, заговорила с Александрой Михайловной. Андрей Иванович чувствовал себя неловко. Елизавета Алексеевна была вчера вечером дома, когда он бросил Александру Михайловну сапогом. Вы бы, Елизавета Алексеевна, наперещаясь с нами, сказал он, что вам там одним пить? Спасибо, мне еще к завтрому сочинению нужно писать. Ну что сочинение напьетесь и сядете писать? «А я вместе буду пить», — Елизавета Алексеевна налила в чайник кипятку. «Как ваше здоровье?» — спросила она, не глядя на Андрея Ивановича. «Слава Богу, поправляюсь. Хочу в мастерскую идти. В понедельник среди, во вторник, значит, пойду. Пора, то все лежу. Вон и жена всякое уважение теряет. Сейчас в макушку меня поцеловала. Как вам это нравится?» «А это я люблю», — улыбнулся Александра Михайловна. «А я остался недоволен. Что же такое, если жена мужа макушку целует? Это значит, жена выше мужа, но это власть вполне неуместная. Хе-хе!» Елизавета Алексеевна ушла. Андрей Иванович потянулся. «Поработай немножко, по Ляхов придет. Ты не убирай самовара». Он сел к столу, потащил нож, литографический камень и снова взялся за работу. Александра Михайловна подсела к столу с другой стороны и стала резать бумагу для гельс. Помолчав, она заговорила. Калитовым в угол новой жиличка въехала жена конторщика. Конторщик под Новый год помер. Она с тремя ребятами осталась. Тут и бедность, мебель, одежду, все заложили, ничего не осталось. Ходит на водочный завод бутылки полоскать. Сорок копеек получает за день. Ребята рваные, голодные, сама трепанная. Александра Михайловна кратко взглянула на Андрея Ивановича. Андрей Иванович недовольно сдвинул брови. Потом Александра Михайловна, он сразу заметил, что у нее есть какая-то задняя мысль. А она продолжала. «Говорит мне, то ты дура, я была, замужем жила, ни о чем не думала, ничего я не умею, ничего не учена, как жить теперь. Хорошо бы кройке научиться» а На Вознесенском 15 рублей берут за обучение, в три месяца обучают. С кройкой всегда деньги заработаешь. А где теперь учиться? О том только и думай, чтоб с голоду не помереть. Андрей Иванович с усмешкой спросил. Тебе-то какая печаль? Все сплетник в домах знаешь. Кто что делает? Настоящая гаванская чиновница. Видно, самой делать нечего. Какая печаль? Будет печаль, как самой придется бутылки полоскать, сказала Александра Михайловна, понизив голос